Глава 16. Не знаю, сколько времени я просидела в полном оцепенении, ничего не замечая вокруг, но в конце концов, случайно подняв глаза, обнаружила рядом с собой Романа. Того самого Романа, с которым познакомилась в ресторане около двух суток назад он помог мне подняться с полу и заботливо усадил в кресло Светлана, что с тобой? Я тебя везде искал, но ты словно испарилась, ни на пляже, ни в гостинице, ни в ресторане никаких следов. Ты куда пропала? Кстати, почему у тебя баксы валяются? Роман поднял стодолларовую купюру которую совсем недавно бросила Карина, и протянула мне я с ужасом посмотрела на новенькую купюру, и отодвинувшись от неё как от заразы, закричала на всю комнату: "Зачем ты её поднял? Брось немедленно, прошу тебя, брось!" "У тебя что? Денег так много?" удивился Роман, разбрасываясь баксами направо и налево. Если ты такая богатая, отдай лишнее мне. «Брось деньги туда, где они валялись», — как сам на амбула произнесла я. Роман положил стольник на ковер и недовольным голосом пробурчал. «Горничная придет и поднимет. Тебе что, совсем баксов не жалко?» «Жалко. Только такие деньги мне и даром не нужны». С сожалением, посмотрев на пустую бутылку из-под виски, я вдруг вспомнила о шампанском, подаренном Владом, и попросила Романа откупорить его. Роман охотно выполнил мою просьбу. Стакана на привычном месте не оказалось. Ну и что? подумала я. Лихо отхлёбывая прямо из горлышка. Роман, достав вторую бутылку, Тут же последовал моему примеру. Я пригрозила ему пальцем и истерично расхохоталась. Сну? Как подруга отошла, подмигнув мне, спросил Роман. Отхожу потихоньку. У тебя неприятности? Я промолчала и закусив губу, отвернулась к стене света. Если не хочешь, не отвечай. Сколько стоит твои услуги, проглотив ком в горле, спросила я: "Какие?" Ты говорил, что твои услуги стоят недорого. Уточни, пожалуйста, услуги какого рода тебя интересуют?" пожал плечами Роман. "Меня интересует, сколько стоит убрать соперницу." Роман задумчиво посмотрел на меня. "Кого тебе нужно?" Убрать, пожалуйста. Не строй с себя, ангела. Ты и так знаешь, о ком я говорю. А не знаешь, так догадываешься. Меня интересует цена. Пять тысяч долларов. Отчеканил Роман и глубоко затянулся сигаретой. Округлив глаза, я выразительно покрутила пальцем у виска. Ты что, совсем сдурел? Курс сейчас почти тридцатник. Это ж около ста пятидесяти тысяч получается. Ты ведь говорил, что придерживаешься умеренной цены. Это и есть умеренная цена. До кризиса, когда доллар был по шесть, я брал за это пятнашку, а теперь всего пять. Ты считать умеешь? Получается, что до кризиса ты брал девяносто тысяч, а сейчас... Все сто пятьдесят — это самая настоящая обдираловка получается. До кризиса пакет молока стоил три рубля, а сейчас пятнадцать. Улавливаешь разницу? — Это дорого. Это очень дорого. — Хорошо. Тебе я сделаю скидку. Четыре тысячи зеленых, но ни центом меньше. Походив по комнате, я в упор посмотрела на Романа, И наконец задала давно мучивший меня вопрос Роман. А ты кто? Я не понял света, поднял он глаза. Я хочу знать, кто ты такой и почему именно я стала объектом твоего внимания. Как и все, я приехал в Крым, чтобы приятно провести время. Однажды в ресторане я увидел симпатичную девушку с грустными глазами она сидела за столиком одна и откровенно скучала мне захотелось немного развеселить её и мне это, кажется, удалось но потом девушка заметила в зале мужчину который заставил её глубоко страдать в общем светочка я сразу догадался что тебе может понадобиться моя помощь более того она необходимо тебе как хирургическое вмешательство при воспалившемся аппендикси как прополка сорняков на огороде как как красиво стелешь перебила я его рома скажи ты правда киллер кто «Ты киллер!» — повторила я вопрос. «Фи! Какое некрасивое слово! Я не киллер и никогда им не был. Киллер — убийца, а я никогда не убиваю людей. Я просто помогаю им отправиться в мир иной. Я делаю это красиво». Это достойно. Да перестань ты. Убийца, он и в Африке убийца. А ты здесь чуть ли не стихами заговорил. Не сдержалась я. Роман бросил на меня колкий взгляд. Я невольно поёжилась и замолчала. "Света, мои услуги обойдутся тебе в 4000 долларов. Почти даром. Я всё сделаю профессионально, поверь. Голос Романа не выражал никаких эмоций. Одно условие деньги вперёд. Как это вперёд? возмутилась я. А вдруг ты возьмёшь деньги и ничего не сделаешь? Если ты так думаешь, то какого чёрта мы с тобой вообще про это говорим? В таких делах надо доверять друг другу. — Как я могу тебе доверять, если мы познакомились два дня назад? — вспылила я. — И потом, с чего ты взял, что у меня есть такие деньги? Я живу на зарплату. О каких долларах может идти речь? — Если бы у тебя не было таких денег, ты не заводила бы этот разговор. — Ты хочешь сказать, что я приехала в Крым, прихватив с собой четыре тысячи долларов? Не знаю, сколько ты взяла с собой, но деньги ты хранишь в Москве. Услышав его слова, я вздрогнула. А что, если этот фрукт, настойчиво предлагающий мне свои услуги, далеко не случайный человек? Он смотрит на меня так, как будто прекрасно осведомлён о портфельчике спрятанном «В камере хранения!» «Да ну, бред! Галька будет молчать, как партизан. Сергей?» «С Сергеем мы встретились здесь случайно. Он даже не подозревал, что я еду в Крым. Если ты мне не доверяешь, можешь сделать предоплату. Пятьдесят процентов сейчас, остальное отдашь?» когда мы вернемся в Москву. — У меня нет с собой таких денег. Я рассчитаюсь с тобой позже. Я так не работаю, — отрезал Роман. — Роман, у меня действительно нет таких денег. Давай, делай свое дело. А как только мы приедем в Москву, я отдам тебе честно заработанные четыре тысячи долларов. Рома задумался. — Хорошо. — Договорились, — сказал он после длительной паузы. — Я приступаю к выполнению твоего поручения. Как только твоя соперница отправится на тот свет, мы вместе выезжаем в Москву, и в тот же день я получаю расчет. Пять тысяч долларов — окончательная цена. — Но ты же говорил, что четыре. — Четыре? Если деньги получаю сразу, а пять, если в Москве. Пойми, Света, не убедившись в твоей платежеспособности, я буду работать на голом энтузиазме. Вдруг ты мне не заплатишь? — Ты же обдираешь меня, как липку, — не сдержалась я. — Не прибедняйся, дорогая. Кое-что у тебя останется. Твой любимый мужчина будет свободен. А он, насколько я понимаю, далеко не беден. Но главное даже не в этом советочка. Главное в том, что ты навсегда устранишь соперницу, которая в настоящее время портит тебе жизнь. Я согласна, быстро произнесла я. Но как ты её убьёшь? Мне надо, чтобы у меня было железное алиби, чтобы я была вне подозрений. Если Сергей узнает, что его жена погибла по моей милости, мы не будем счастливы. Уж несчастный случай, а? Например, шла на прогулку, подскользнула, супала, ударила с головой или... ну или в море утонула. — У тебя богатая фантазия, — улыбнулся Роман. — Это по твоей части. Ведь я же тебе плачу, пока ты мне еще ничего не заплатила. Давай договоримся так. Ты мне покажешь свою соперницу, я к ней внимательно присмотрюсь и найду наиболее подходящий способ казни. Казни? Ну, конечно, казни. Убийство это как-то пошло, грубо. Роман посмотрел на лежавшую на полу 100-долларовую купюру и весело подмигнул мне: "А, это что? Задаток. Нет. Это чужие деньги. Я обязательно верну их тому, кто их сюда кинул.